Глава 34. Что загадкая Академия? «Ты... ты что это задумала?» — нервничает Шатенко. «Хотя я ничего не сделала, только закрыла за собой дверь и пустила убийственный взгляд, которому меня научила Ливия, когда девчонки доставали. Жаль, что она нас покинула. Ты преподаватель, а не адептка. Если хоть пальцем нас «Да что она может сделать?» — Стейша упирает руки в бока. «Пусть машет кулаками, вылетит отсюда быстрее». Не нужно приписывать мне собственные методы, говорю сестре. Мой ледяной тон заставляет ее нервничать еще больше. Тогда чего приперлась? Сами сказали, что мы уже не адепки, а выражениями пользуются весьма неизбирательно. Предупредить. Один единственный раз. Так что слушайте внимательно. Я пришла сюда работать и не собираюсь ни с кем конфликтовать. Но если мое имя или репутация будут каким-то образом запятнаны, я решу, что это сделали вы. И тогда? Что тогда? А катить бы водой, чтобы не задавалось. Но так рисковать своей маленькой тайной нельзя. У меня нет семьи, и я не состою ни в каком ордене, чтобы меня могли защитить. А поскольку я как флакон два в одном, но касательно стихий, нет, даже почти три в одном, как только научусь призывать огонь, то присвоить такой ходячий артефакт может захотеть всякий безнравственный индивид. Лир как-то рассказывал, что в прежние времена подобных девушек похищали и продавали в рабство. Или и того хуже, приносили в жертву. И поскольку у бедняжек не было влиятельных родственников или заступников, которые стали бы их искать, судьбы девушек были печальными. Времена поменялись, но люди нет. Так что пусть люди вокруг меня думают, что я такая же, как все, одностихийная. Я выныриваю из воспоминаний, и чтобы неповадно было распускать обо мне нелепые слухи, предупреждаю. Тогда будет война. Жестокая и кровавая. Я ведь не леди. «Я невоспитанная сирота, которой нечего терять». «Так же вы сказали?» «Вот и подумайте трижды, прежде чем со мной связываться». «Думаешь, напугала? Вот именно, что ты сирота! У тебя за спиной никого нет, пустые слова уличной бандитки! Ты как псина, можешь только лаять, а укусить не посмеешь!» Шипит на меня Стейша. Я поднимаю руку. «Ты чего?» Стейша пугается. «Ударишь меня, и тебе конец!» «Все, как и учила Ливия». Не думала, что ее приемчик мне когда-нибудь пригодится, но время, видимо, пришло. Пусть мне и не нравится, зато поможет. Именно так. Но если ударю себя и скажу, что это сделала ты, кого накажут? Что? Ты совсем сумасшедшая? Каков привет, таков ответ. Настоятельно рекомендую не строить козни. А я тут еще спектакль устрою, чтобы поставить пару зазнавшихся девиц на место. Либо живем дружно, либо познакомимся еще раз, и уже без масок. Мы поняли друг друга. Они озадаченно переглядываются, но не отвечают. Прямо это за согласие, решаю я. Тяну ручку двери на себя, но перед уходом решаю добавить. Кстати, милый носик, мисс Румаш. Правда, слегка влево съехал. В следующий раз выбирайте мастера получше. Что? Взрывается она. Кажется, сестра готова уже наброситься на меня, но подружка хватает ее за руку и шепчет, что лучше не связываться. Мол, вдруг я не шутила про покровителя. «Вот же гоблины! Не хотела я так все выворачивать, однако приструнить их как-то нужно. Если бы я начала оправдываться, это только все усугубило бы. Они все равно бы разнесли слухи, а так, может, и испугаются немного. В любом случае сделанного не воротишь, потому я одергиваю платье, расправляю плечи и направляюсь в обеденную залу. Коллеги уже заняли один из пустующих столов, да и народу стало в разы меньше. Кивнув куратору, захожу за ширмы, отделяющей раздаточный стол от общего зала и беру поднос, чтобы наполнить его едой. Аппетит мне никто не испортит. Вы, стала быть, мисс Альмас, наша новенькая? Возле меня вырисовывается объемный рыжий мужчина средних лет в сером камзоле. Он улыбается, но взгляд у него неприятный и скользкий. И этот самый взгляд проходится по мне с головы до ног, будто я кукла на витрине. Меня зовут профессор Берн. Преподаю на кафедре бытовой магии. Важно представляется он, поправляя пальцами торчащий кончик рыжих усов. «Берта Альмас», – отвечаю я и тут же делаю шаг в сторону. Уж очень рядом с ним не по себе. «Вы же тут впервые?» «Давайте я подскажу вам, что вкуснее всего готовят на нашей кухне», – сальным голосом предлагает профессор Берн. «Спасибо, но я уже выбрала». А он, как назло, вцепляется в мой поднос. Еще и делает это так, что его пальцы отчасти накрывают мою руку. Может, я слишком долго жила вне мужского общества, но мне это ой как не нравится. А его скользкий взгляд того хуже. «К чему столько шипов, мисс Альмас? Я всего лишь решил с вами познакомиться. Вы столь юны и очаровательны, к тому же, как я слышал, совсем одна в большом мире», продолжает он. «Меня пробирает волна мурашек и возмущения. К чему вы ведете, профессор? Молодым и нежным цветам сложно выжить в большом городе без поддержки, а я могу вам помочь, предостеречь и защитить вас. Не стоит со мной ссориться». Он улыбается и похлопывает своими потными пальцами мою руку. «Лучше дружить». Интересно, он ко всем новеньким сотрудницам так пристает? Или только к тем, кто без семьи и защиты? Вот так нравы в лучшей академии. Господин Берн, уберите руку, иначе я могу воспринять это неправильно и случайно закричать. Что? У вас проблемы со слухом, профессор Берн? Врывается в наш разговор хорошо знакомый голос. Господин Герр! Берн тут же меняется в лице. Он убирает свою руку, чуть ли не за спину а сам будто даже сжимается в размерах. «Что вас сюда привело?» Рыжий извращенец наигранно выдавливает слащавую улыбку, глядя на дракона, лицо которого холоднее льда, а взгляд острее меча. «Обед! А вы, как я вижу, уже закончили. Так почему докучаете, мисс Альмас?» «Я? Что вы! Только предложил свою помощь! Она ведь новенькая, а мы, как старшие, должны оказывать поддержку младшим!» «Мисс Альмас, вы нуждаетесь в поддержке?» обращается ко мне рейдер. Я на секунду теряюсь. Не понимаю, к чему это представление. Он ведь, судя по его вопросу, прекрасно понял, что тут произошло. Так зачем этот спектакль? Хотя чего я удивляюсь? Каков куратор? Таковая академия. Мисс Альмас? Вновь зовет меня Рейдер Гер. Не нуждаюсь. Отвечаю я сухо, потому что какую бы игру он ни вел, она мне не нравится. В этот раз вы все расслышали, профессор Берн? Теперь Рейдер обращается к бытовику давя таким взглядом, что тот будто становится еще меньше в размерах. «Да, господин Герр, мне пора». Берн ретируется, даже не кинув на меня взгляд напоследок. «Вы в порядке, Берта?» Столик и участие уточняет рейдер. «Я... да, в отличие от того, что творится в вашей академии. Подобная здесь норма? К такому статусу вы хотите привести нашу академию?» «Разумеется, нет. Не волнуйтесь, больше вы его не увидите». Заверяет Рейдер. «Более того, в этой академии никто не посмеет чинить вам неудобства», добавляет он. «Вот только за последние полчаса такое случилось уже дважды. Что уж говорить, одно присутствие этого дракона – самое главное неудобство для меня. Очень надеюсь на это, господин Герр», говорю я, кладу на поднос столовые приборы и ухожу к столу преподавателей. Они уже почти доели и переживают, что я останусь голодной, так как опоздала. Но мой аппетит окончательно испорчен. Через силу, запихнув в себя пять ложек супа, иду с коллегами на занятия. И если в своей академии я улыбалась, приветствую учениц, то здесь приходится держаться строго, чтобы адепты не распускались. Кажется, они меня вообще за свою принимают, потому что возрастом от них недалеко ушла. Было бы мне лет сорок, было бы проще. А так приходится надрывать голос, чтобы воззвать к тишине. Давно мне не было так сложно. В следующий раз нужно придумать более действенный прием. Окончив два занятия по расписанию, покидаю кабинет совершенно никакая. Голова гудит так, будто ее засунули в колокол и били по нему пять раз. Но хуже всего чувство внутри. То самое, которое уже давно меня не посещало. Страх, что я не справлюсь, что подведу свою академию. Подведу ректора и всех, кто верит в светлое будущее, за которое ответственна я. Сжимаю кулаки покрепче, говоря себе, что я справлюсь. Даже если придется столкнуться с дюжиной таких гадких людей, как профессор Берн, велю себе не вешать нос. Даже если Стейша и ее подружки все-таки осложнят мне жизнь своими длинными языками и какими-нибудь гадкими сплетнями. Но самое сложное – это местные адепты. Я должна найти к ним подход, должна достучаться до сердец, чтобы стать для них настоящим учителем, а не картонкой, читающей текст по методичке. Иначе все это напрасно. Такова моя философия. Такова философия того места, которое я считаю домом. Быть учителем — это призвание души, а не просто профессия. Решив сосредоточиться на налаживании подхода к адептам, ускоряю шаг, но тут же замираю, когда в спину мне звучит четкое «Белла, это ты?» Надеюсь, что обращаются не ко мне. Мало ли тут тезок. Но обернувшись, понимаю, что звали именно меня. «Это правда ты?»